Свыше миллиона человек находились под наблюдением врачей. Как руководитель Любекского центра по туберкулезу, Альштет ежедневно сталкивался с больными и умирающими. Посоветовавшись с Любекским ведомством по здравоохранению в обществе врачей и сенатором по внутренним делам, доктор Альштед спросил профессора Дайке, готов ли он работать по методу Кальмета. Дайке сказал, что готов, если ему разрешат из полученной от Пастеровского института в Париже оригинальной культуры изготовить вакцину в его собственной лаборатории. Таким образом, Альштадт, к сожалению, не настоял на том, чтобы получать для вакцинации только оригинальную БЦЖ из Парижа. Он согласился на то, чтобы Дайки сам изготовил в Любике дочернюю культуру. Альштадт считал что может полностью доверять Дайке, ибо профессор не только обладал большим опытом как бактериолог, но и сам разрабатывал метод лечения туберкулеза, так называемый способ партигена. Так обстояло дело к началу трагических событий в Любике осенью 1929 года. побуждаемый как гуманностью, так и честолюбием первым в Германии вести иммунизацию против туберкулеза Альштед поручил реализацию этого плана профессору Дайке. Однако, убежденный в безвредности БЦЖ, он не придал значения указаниям имперского ведомства здравоохранения о необходимости обеспечить научно-техническую базу, соблюдение научной осторожности и ответственное отношение со стороны соответствующих учреждений. После выдвижения прокуратуры 12 мая 1930 года обвинения против неизвестного последовали новые смертельные случаи. Уже в середине июня была зарегистрирована смерть 39 грудных детей. В середине июля умерших стало уже 57. Предварительное расследование проводилось по обвинению четырех человек. Доктора Альштатта профессора дайки профессора Глотца, как директора детской клиники, и медицинской сестры Анны Щуце, которая по поручению профессора дайки руководила изготовлением вакцины. Предварительное расследование укрепило подозрение, что смерть такого большого количества детей объясняется не применением метода Кальмета, а налицо ошибка специалиста, то есть ошибка при изготовлении вакцины в Любике. 19 октября 1930 года начался процесс Кальметте, который, собственно говоря, должен был называться процессом Дайки. Он длился свыше четырех месяцев и принадлежал к большим сенсационным процессам нашего столетия. Главное трудное состояло в том, что юристам предстояло установить фактические обстоятельства дела, которые могли быть прояснены лишь с помощью медицинских экспертов. Судебный процесс не раз угрожал превратиться в съезд медиков, как на это пожаловался однажды председатель суда, хотя он отлично знал, что истина действительно могла быть установлена лишь благодаря медицинским экспертам. Процесс был осложнен также страстной схваткой сторон. Председатель суда, советник Вибель, не делал никакой тайны и своей симпатии к обвиняемым. Прокуратура лавировала между острыми углами. Адвокаты, представлявшие интересы родителей умерших детей, на стороне обвинения настолько бескомпромиссны, а выступали против обвиняемых, что суд распорядился о дисциплинарных мерах против некоторых из этих сообвинителей. В начале процесса Происходил допрос обвиняемых. Доктор Альштадт рассказал предысторию событий, которые здесь уже описаны. Он постоянно подчеркивал, что в то время также был убежден в безвредности метода Кальмета, как и сегодня. Тем самым он косвенно утверждал, что считает виновным не Кальмета, а Дайки. Обвинение вменяло вину Альштадту, что перед применением метода Кальмета он не потребовал заключения экспертов на этот счет. Альтштед сослался на заключение секции гигиены лигинации. На утверждение обвинения Бутон